Эту редакцию, чтобы придать делу, возможно, меньшую формальность, я переписал на листке почтовой бумаги своею, известной государю рукой. И она была отправлена в Царское Село при коротенькой записке Васильчикова. Ответ не заставил себя долго ждать. Государь выслал меморию со стертой прежней резолюцией и написанной взамен ее новой по моей редакции в которой он сделал одну только перемену, именно вместо слов «касательно же» написал «но касательно», без сомнения для большей противоположности с первой частью. В таком виде резолюция была объявлена Совету и не дала уже повода никакому сомнению, но важнейшая здесь – черта для истории. «Император Николай» самодержавный, безотчетный властелин полусвета, доступен был всякой правде, всякому добросовестному убеждению, любил первую, как неоднократно высказывал то и перед советом, и перед разными комитетами, и покорялся последнему. И любовь его к правде была не одним словом, а делом и истиной. Многие ли и из министров наших согласились бы так уничтожить произнесенное единожды приказание и заменить его другим, не от них самих вышедшим. И что сказали бы иностранные газетные врали, узнав такую черту к характеристике ославленного ими деспота Николая? Высшее управление петербургской столицы при императоре Николае находилось весьма долгое время в руках такого человека, которого менее всего можно было признать к тому способным. Я говорю о военном генерал-губернаторе графе Петре Кирилловиче Эссене. Послужной список этого в то время уже старца представлял такие блестящие страницы, что перейди в потомство одни эти страницы, история должна была бы поставить Эссена в ряд самых примечательных людей его века. Изумительно быстрая карьера, важные назначения, самые щедрые милости, изливавшиеся на него во все продолжение его службы, все это намекало на необыкновенные дарования и доблести, на испытанные опытом искусства и знания дела, даже почти на некоторую гениальность. А между тем мы современники, которым вполне известна была степень его умственной высоты, Искали и находили причину этой необыкновенной карьеры единственно в счастливом стечении обстоятельств и в своевольной игре фортуны, так часто отворачивающейся от людей истинно даровитых и дельных и осыпающей своими дарами ничтожность и пустоту. История должна быть неумолима и беспощадна, и потому при всем уважении к памяти человека по своему характеру доброго и незлобивого, может быть отчасти и храброго воина, не могу не сказать со всею искренностью, что Эссен в сущности был самой злой карикатурой на письменный его формуляр, а карьера его была самой язвительной насмешкой над людьми, которые мечтают приманить к себе счастье одними достоинствами». Родом из бедной и незначащей лифлянской фамилии, совсем другой, нежели известная эстлянская фамилия эссенов, наш Петр Кириллович был в 1777 году, пяти лет от роду, записан по тогдашнему обыкновению вахмистром в Лейбкиросирский батальон. Игрушку, отданную Екатериной II в полное распоряжение наследника престола, великого князя Павла Петровича и послужившую рассадником, так называемым Гатчинским, его любимцем и созданием. Кратковременное царствование императора Павла, заставшее сцена секунд майором, оставило его в 28 лет от роду генерал-лейтенантом, выборгским военным губернатором, инспектором финляндской инспекции и шефом гарнизонного полка, саннинской лентой, и владельцем пожалованных ему 200 крестьян. Все это он получил без других видимых заслуг, кроме маловажного участия в швейцарском походе 1799 года. Замечал ли Павел в человеке, которого так быстро возвышал что-нибудь необыкновенное, или только желал вознаградить в нем гатчинскую преданность, и с тем вместе возвышением его уничижить екатерининских временщиков. Последнее гораздо более вероятно, ибо от умного императора не могла укрыться совершенная бездарность и ограниченность человека, который притом ничему никогда не учился и ничего не знал, кроме немецкой и русской грамоты, обе в самой жалкой степени. Весьма примечательно еще одно обстоятельство. В эти четыре года столь же быстрых падений, как и возвышений, когда никто почти из известных императору лиц не избегнул исключения и отрешения, хотя бы на короткое время, Эссен шел своим путем дорогой, не быв даже ни разу отставлен. Ему в отрицательности его, вероятно, нечем было даже и прогневить Павла. После перемены царствования, быв назначаем сперва шефом разных попеременно полков и потом начальником разных дивизий, он участвовал в первой французской, в турецкой и в начале отечественной кампании. И во все это время также был осыпаем непрерывными наградами, доведшими его не далее февраля 1812 года до Владимирской ленты.